В замке бьют часы. Почти одновременно открывается лавка пирожника Миноша. Над ней висит большой золочёный крендель. Неподалёку отдёргивается тёмная занавеска, прикрывающая нишу. Там сидит бабушка Тафоро. Она тасует свои карты и что-то варит в котелке. Доброе утро, бабушка Тафоро. А-а-а, и караколь уже здесь. Доброе утро, доброе утро. А вы посмотрите, мастерни-нож, как сегодня принарядился наш караколь. Что за праздник у тебя нынче, сынок? Праздник-то небольшой, бабушка Тафаро. -то Всего только день моего рождения. А ведь и верно. Ой, как же это я забыла. Восемнадцать лет назад в один день, в один час Родились двое, ты и этот, ну, как его там Вот, которого еще прозвали, это Клик-Кляк Вы верно говорите о Нанасе, сынке нового бургомистра Муширона О нем самом Родились два мульчугана, только из одного вырос человек А из другого Клик-Кляк Ну, поздравляю тебя, Караколь, с днём рождения. Спасибо, бабушка Тафаро. И я поздравляю, дружок Караколь. Живи долго да распевай свои песенки, как молодой петушок. Дай-ка я угощу тебя своим первым сегодняшним пирогом. Спасибо, дядюшка Ненож. Ну и пирог. Бабушка Тафаро, отведай-ка моего праздничного пирога. Спасибо, сынок, а мне и подарить тебе нечего. Разве вот э, погадать ради твоего дня рождения? А что мне гадать, бабушка тафаро? Люди гадают на счастье, а моё счастье всегда при мне, как и горб на спине. Что верно, то верно. Есть у тебя своё счастье. Ты хоть и горбат, зато душа у тебя прямая. А бывает и наоборот. Ну-ка давай посмотрим, какая судьба у тебя будет. Прямая или кривая? Да. Так. Вот какие карты тебе выпали. Ну что ж, счастлив будешь, красив будешь. Женишься на первой красавице в городе. А ты не смейся, ты не смейся. Нельзя смеяться, когда тебе гадают. Уж лучше мне смеяться, чем плакать, бабушка Тафаро. Так она и пойдет за меня. Горбатова метельщика, первая красавица в городе. Он оглядывается на дом, где живёт старшина золоташвейного цеха. В это время на балконе появляется дочь старшины, Вероника. Короколь снимает шляпу и кланяется. Она отвечает ему кивком головы. Кто знает, может быть, ты не всегда метельщиком будешь. Метлата у тебя к руке не приросла. Зато горб к спине навсегда прирос. Может так, а может и не так. Вот, видишь, мои карты говорят, что и горба у тебя не будет. Ой, перехватила ты, бабушка-то форо. Поживём, увидим. А когда же он отвалится, мой горб? Когда-когда? Так тебе всё и скажи. Ну, ради дня моего рождения. Ради дня рождения. Ладно уж. Так и быть, слушай, когда маленький у большого меч из рук выбьет, а Горбатого возьмет могила, тогда и ты, и город от горба избавитесь. Вот оно как. Значит, подожди, Горбатый пока тебя могила не исправит, а до той поры и с горбом походи. Ну что ж, и то ладно, мне не привыкать. Спасибо, бабушка, на добром слове. А ты разве не знаешь, короколь, что за гадания нельзя благодарить, а то не сбудется. Подойди-ка сюда. А чего тебя так давно не было видно? Весь город по тебе соскочился. Утром никто не поёт, вечером никто не смеётся. Ты где пропадал? В лесу был, где метёлки мои растут. Столько веников нарезал, что весь ссор из города можно вымести. А вам, Вероника, эту веточку принёс. Она уже расцвела, первая в лесу. Спасибо, милый караколь. Караколь, взобравшись на выступ, подаёт Веронике ветку. Из-за дома выходит Тимолле. Здравствуй, караколь. Ты возьмёшь меня завтра с собой в лес, когда пойдёшь за вениками? Ты обещал. А, Тимолле, здравствуй, мальчуган. Конечно, возьму, если только жив буду. А мне ты обещал придумать новую песенку, караколь. Или, может быть, ты не успел её сочинить? Что вы, Вероника? Я всегда всё успеваю, только боюсь, что песенка моя не понравится. Кому? Мне? Нет, вашему соседу, тому, кто прячется у нас в замке. Ну, да на всех не угодишь. Слушайте. Кто-то солнышко катается, верно сам себя боится, смех и прячется в земле. Шеры сыч сидит в дупле, скорпион ютится в ямке, ана месник в нашем замке.